Пятый ангел Это неправда, что конец света приходит ко всем одновременно. К Ринке Максимовой он пришел на три часа раньше, чем к Павлу Небрашу. Павел еще выходил из лифта, напевая We are the champions, и бодренько раскручивал на пальце брелок от новенького Пассата. А для Ринки уже все, все закончилось. Она угрюмо постранилась пропуская самодовольного дядьку в элегантном костюме при галстуке. «Привет! Что такая кислая?» — уже открывая дверь, крикнул дядька. Прежде он видел Иринку раз десять, соседка, но ни разу не поздоровался. Может, он считал, что Иринка должна поздороваться первой. «Не дождетесь!» Сегодня у Павла было отменное настроение, день обещал быть замечательным. Хотя Павлу в его 33 пора бы уж знать, что обещания сбываются далеко не всегда. «Чего такая кислая?» «Да пошел ты!» — пробормотала Иринка. Она не думала, что дядька услышит, да, честно сказать, ей было поровну. Дядька услышал и обернулся. Иринка очень хорошо запомнила его лицо с глуповато приоткрытым ртом, такое по-детски удивленное. То ли от того, что кому-то может быть плохо, то ли от того, что его, такого славного и успешного, может кто-то послать. Сказать он ничего не успел, и Иринка, собиравшаяся шагнуть в лифт, шагнуть не успела. Пол под ногами выгнулся, словно плавучий причал под набегающей волной. За дверью вспыхнул ярко, будто солнечный зайчик в глаз пустили. Раздался рев. Сначала не так, чтобы очень громкий, но очень-очень страшный. Воздух загустел, ударил Ринку в грудь и в лицо, и зашвырнул в лифт. Сюда же, в лифт, мгновением позже, с хрустом и треском вбросила дядьку. Страшный рев накатил, будто прямо на дом спикировал самолет. Все затряслось, накренилось, загромыхало. Иринка увидела, как пол на площадке расходится здоровенной трещиной, и в эту трещину летит сначала кусок стены с почтовыми ящиками, а потом, медленно клонясь, валится их лифт. Тут хлопнула лампочка, тьма залепила глаза. Иринка почувствовала, как пол уходит из-под ног. Она закричала и полетела куда-то, но недалеко. Сразу плюхнулась на мягкое. Наверху гремела, скрежетала и скрипела. Снизу тихонько постановала и охала. «Террористы», — подумала Иринка, — «подъезд взорвали». Или самолет врезался, как там, в Америке. «Теперь я умру». «И пусть!» Однако она не умерла. Спустя некоторое время греметь и грохотать перестала. Зато охи и стоны снизу стали громче. И даже обрели осмысленность. «Дура, слезь с меня!» «Слезь, тебе говорят!» Оказывается, все это время Иринка лежала на том дядьке в костюме. «Ой, как неудобно получилось!» Иринка встала на четвереньки, попыталась отползти подальше, но сразу уткнулась во что-то, похоже, в стенку лифта, хотя с дядьки она слезла. Иринка услыхала, как тот, кряхтя и охая, как Ринкин прадедушка возится рядом. Твердая туфля толкнула в бедро. «Аккуратней», — сердито сказала она, — «извини». Дядька перестал возиться, зашуршал. Карманами, наверное. От дядьки пахло дорогим лосьоном и куда сильнее мокрой шерстью. «Если дом рухнул, то прадедушка наконец-то отмучился», — подумала Иринка. Ее собственный мир рухнул и развалился три часа назад, оставив в груди пульсирующую боль и бессмысленную пустоту. Но Иринка все равно порадовалась, что родители сейчас на работе, а Лешка в детском саду. При мысли о братике Иринка не улыбнулась, как обычно, и это означало, что ей действительно очень плохо. «Интересно». Их откопают или нет? Как-то невесело будет помирать рядом с вонючим дядькой. Черт ругнулся дядька. Где же он? А, вот. Вспыхнул синий огонек. У дядьки оказался брелок с фонариком. Иринка поняла, что сидит на боковушке лифта, а в сантиметрах от ее руки чернеет провал в бездну. Хорошо, хоть наклон в другую сторону, а то бы съехала вниз. Иринка отодвинулась поближе к стенке. То есть это теперь была стенка, а раньше потолок. Она посмотрела на элегантного дядьку. Да, элегантным его сейчас уже не назовешь. Стильный костюмчик подрался, выпочкался в чем-то зеленом. И лицо ободрано. — У вас кровь. Дядька схватился за щеку, захшипел больно. Но тут же стиснул зубы в ниточку и сделал мужественное лицо. Иринке стало смешно. Перед кем он представляется? «Это когда меня о стенку треснуло, ободрал», — бодрым голосом сообщил дядька. Словно о победе сообщил. «Меня Павлом зовут. Ира», — сказала Иринка. «Как вы думаете, что это с нами случилось?» «Похоже на землетрясение», — сказал дядька по имени Павел. «А я думала, террористы. Или самолет упал». «Может, и террористы», — не стал возражать дядька. «У нас же платформа. Какое нахрен землетрясение? Да еще такое». Иринка ничего не поняла, то есть про платформу. Подумала, может, стоит сделать замечание, чтобы не ругался. Решила, не стоит. «У меня айфон пропал», — пожаловался дядька. «Видно, выпал. У тебя мобильник есть?» Иринка равнодушно протянула дядьке телефон. Тот повертел его и вернул Иринке. «Не ловит», — сказал он. «Наверное, лифт экранирует. Хотя, в принципе, и не должен». «А вы вспышку видели?» — спросила Иринка. Вспышку. Дядька осторожно потрогал ссадину. А я думал, это меня так треснуло. «Вы не трогайте», — сказала Иринка. «Еще инфекцию занесете». «Да, ты права. Надо бы обработать чем-нибудь. У тебя, случайно, нет?» Когда все случилось, у Иринки была с собой сумочка. В сумочке салфетки, бактерицидные. Только вот где ее сумочка? Наверное, провалилась в бездну. «В сумочке было», — сказала Иринка. А сумочка. Наверное, там. Она показала на провал. Дядька встал на четвереньке под пол с краю, осторожно, с опаской. Посветил вниз, сказал с явным облегчением Сумочки не вижу. Верно, сумочки не было. Зато бездна оказалась неглубокой, метра полтора. Внизу потрескавшийся бетонный пол. В подвал провалились, сказал дядька. Повезло. Могло прихлопнуть, как жучков. «Дом-то, похоже, тю-тю!» Дядька засмеялся. «Что смешного?» — удивилась Иринка. «Да понимаешь, я как раз квартиру застраховал. Хотел только машину, но агент уговорил. Мол, оптом скидка большая. Ну, я и застраховал оптом. Машину, квартиру и дачу родительскую». «А родители ваши, они где живут?» — спросила Иринка. «Не здесь, слава богу». «Ой-моё, это ж сколько народу погибло, если дом развалился!» Судя по голосу, дядьке было на погибших начхать. Иринку это царапнуло. «Ладно, будем вылезать», — сказал дядька и довольно ловко соскочил в дырку. «Прыгай, я поймаю». «Я сама», — сказала Иринка, но он все равно ее подхватил и аккуратно поставил на ноги. «Сильная, оказывается. Руки как железные. Спортсмен, наверное». «Тут где-то сумочка моя. Да вот она». Дядька подсветил своим крошечным фонариком. Иринка первым делом достала зеркальце. «Фу, чумазая!» Она протерла лицо салфеткой из пакетика, потом вспомнила про дядьку, протянула ему вторую такую же. И зеркальце. «Протрите, Павел, она дезинфицирующая». «Ага». Он наскоро стер кровь, сунул зеркальце Иринке и принялся изучать место, где они оказались. Дядьке было интересно, а Иринка думала, Упал ли весь дом или только их подъезд? И что это было? Интересно, что это было, сказал дядька. Может, газ взорвался? Ревела, как гейзер. Иринка не знала, что такое гейзер, но не переспросила. Они действительно провалились в подвал. И, к сожалению, выхода из подвала не было. Все проходы завалило и перекрыла вставшими на дыбы бетонными плитами. Даже странно, что они остались живы. Мне-то все равно, — напомнила себе Иринка, — моя жизнь теперь бессмысленна. Ей стало грустно-грустно. Телефон не заработал. Иринка глянула — все то же. Нет сети. Дядька не унывал. Обшарил все, потрогал трубы, сказал. — Холодная вода идет. Если что, от жажды не умрем. Рвануть как следует, и стык разойдется. — Ну, рваните. Безразлично пробормотала Иринка. «Не сейчас», — покачал дядька головой. «Это на крайний случай, а то еще зальет к чертовой матери». Нашел кусок ржавой трубы и принялся ошуровать в одном из завалов. Синий свет фонарика, ободранное лицо и рваный костюм делали его похожим на зомби из кинофильма. И все равно даже в таком виде дядька был до отвращения приличный, респектабельный. Иринка тихонько присела в стороне и печально думала о своем. Дядьке, видно, надоело шуровать в дыре. Он бросил трубу и плюхнулся на пол рядом с Иринкой. «Дай еще салфетку». Иринка сунула ему всю пачку. «Ничего», — сказал дядька, утираясь. «Я отверстие расширил. Воздух свежий к нам идет. Вода есть. Суток за двое нас точно откопают. Тебе сколько лет?» «Шестнадцать», — честно ответила Иринка. «Шестнадцать?» «Я в шестнадцать любому приключению радовался. А ты такая кислая». «Поищите другую, сладкую», — буркнула Иринка и встала. «Да я уже нашел», — сказал дядька и засмеялся. «Прикинь, ее тоже Юрой зовут. Она в банке работает». Иринка представила себе такую в очках и деловом костюме. Мы с ней две недели назад из Испании вернулись. Отлично отдохнули. Взяли в рент яхту... Дядьке явно хотелось поговорить. То, что Иринка его не слушала, дядьку не смущало. Иринка подошла к завалу, в котором ковырялся дядька. Дырка была размером с суповую тарелку. Из нее ощутимо поддувала, не сказать, чтобы особо свежим воздухом. По ту сторону было темно. И там кто-то был. Дайвинг роскошный, загорели, как негры, продолжал делиться впечатлениями дядька. Иринка представила, Море, яхта, пальмы всякие. Она никогда не была на настоящем курорте. Только в Сочи раза три. Иринка попробовала представить, будто в кино. Она с парнем, красивым, как Киану Ривз. Как они бегут по белому-белому коралловому песку. Ничего не получилось. Зато она отлично могла представить на этом песке дядьку с его банкиршей. Загорелых, лощеных, самодовольных. Из глаз сами собой побежали слезы. Вовсе не потому, что она завидовала, из-за несправедливости мироздания. «Не любит он ее», — подумала Иринка. «Все они такие. Вместо любви один секс». За спиной дядька бубнил и бубнил о том, как у него все замечательно. «А может, так и надо. Любовь, не любовь. Какая разница?» «Но разница есть». Пусть весь мир пытается убедить ее в обратном, Иринка все равно не поверит. Любовь есть. Была. Снежная королева тронула сердце ледяными пальцами. Иринка всхлипнула. Почудилась или нет? Мешал дядькин бубнеж. «Отличное вино! И по таким ценам просто смешно!» «Помолчите, пожалуйста», — попросила она. Дядька сразу умолк, засопел, — Похоже, обиделся. Иринка прислушалась. Точно. По ту сторону кто-то тихонько поскуливал. «Щенок?» «Нет, не щенок. Щенки не всхлипывают». «Эй, там!» — крикнула Иринка. «Иди сюда!» Тот за завалом примолк. А потом заревел. «Точно, ребенок!» Дядька тоже услышал. Подошел, заглянул в дыру, посветил своим брелоком. Плач стих. «Там ребенок», — сказала Иринка дядьке. «С чего ты взяла?» «А то вы сами не слышите», — сердито сказала Иринка. Ну, «Вроде скулил кто-то», — не очень уверенно произнес дядька. «Плакал. Ребенок там». «С чего ты взяла, что ребенок? Откуда там ребенок взялся? А мы откуда?» «Да сделайте же что-нибудь», — крикнула Иринка, сама чуть не плача. «Павел, вы же мужчина». «Ладно, ладно, только не реви», — бодро произнес дядька. «Сейчас что-нибудь придумаем». Он заглянул в дырку. «Эй!» — крикнул. «Есть там кто?» Ребенок опять заплакал, громче и жалобней. «Позови ты!» — предложил дядька. «Вдруг он меня боится?» Иринка позвала. В ответ только плач. «А если его придавило?» — предположила Иринка. «Надо туда пролезть». «Как ты туда пролезешь?» — буркнул дядька. «Вот одна плита, вон вторая. В каждый тон по пять». И сверху еще давит. Однако под взглядом Ринки он смешался и пошел за своей трубой. Поискав, он нашел еще какую-то железяку поменьше и принялся вколачивать ее в плиту. Пока дядька долбил и отковыривал кусочки, Иринка сидела поодаль и ждала. По ту сторону завала больше не плакали, это тревожило. Дядьке, наконец, удалось отломить кусок плиты. — Все, — выдохнул он плюхнувшись на пол и пыхтя, как проварка. Больше не могу. Дырка стала побольше. Пожалуй, Иринка смогла бы протиснуться. Получилось. Хорошо, что она такая стройная. По ту сторону завала оказался точно такой же подвал. — Ну как? — крикнул дядька. — Выход есть? Иринка выход не искала. Она искала ребенка и нашла. Мальчишку лет двух может, чуток постарше. К счастью, его не придавило. Ему вообще страшно повезло. Над ним была огромная куча битых кирпичей, какие-то обломки мебели, а он сидел в почти целой детской кроватке, которую сверху накрыло здоровенным шкафом. Вылезти сам он, конечно, не мог. Свернулся клубочком и скулил тихонько. Но, кажется, целый. У Иринки аж сердце защемило, как похож мальчишка на братика три года назад такой же беленький, глазастый. Иринка сунула малышу мобильник. Тот сразу перестал скулить, заинтересовался. Поднатужившись, Иринка выломала пару прутьев из кроватной стенки. На втором пруте шкаф опасно качнулся, у Иринки сердце упало. Но ничего, не поехал. Вылезай, мой хороший. Мальчишка, оказавшись у нее на руках, сразу расслабился, приник всем тепленьким тельцам. но мобильник не отдал держал крепко ну что там дядька у дыры весь извелся ничего держите иринка отдала ему мальчика тот к дядьке не хотел цеплялся за иринкину футболку оказавшись у дядьки на руках сразу заревел иринка полезла в дырку и застряла зацепилась петлей брючной дядька перехватил малыша под мышку ухватил за руку и выдернул ее только джинсы затрещали из дыры иринка выругалась сквозь зубы но кто его просил и бог поцарапала и на руке теперь синие останутся молча забрала у дядьки мальчика писать хочешь тот помотал пушистой головенкой пить хочу дядька болтался поблизости явно не знал куда себя деть он пить хочет требовательно заявила иринка «Что вы там насчет трубы говорили?» Дядька молча двинулся к трубе, пошуровал немного и из стыка с шипеньем ударила струйка. «Удачно получилось!» — похвалил себя дядька и первым делом напился сам. «Нормальная вода, не отравимся!» Иринка порылась в сумочке, нашла колпачок от дезодоранта, кое-как напоила малыша. Потом скормила ему кусочек шоколадки. Братишка сегодня утром угостил. «Братика горчится, если меня не будет», — подумала Иринка. И призадумалась. «Может, ей стоит пожить еще немного? Хотя бы из-за братишки? Родителям на нее плевать, они взрослые, у них свои дела. Алешка ее любит. Вон шоколадку, честно, пополам поделил. Иринка это только сейчас заметила, а утром сунула, не глядя, в сумку. Утром она только об одном думала. Нет, ну как же все-таки... Усилием воли Иринка заставила себя не думать о плохом. Все равно все в прошлом. Ничего не исправить. Ничего. Дядька погасил фонарик, напевал что-то по-английски. С разговорами больше не лез. Малыш пригрелся на руках и заснул. Один раз проснулся, вскинулся, позвал маму. Иринка его укачала. Так они и сидели в темноте. Шипела бьющая из сломанной трубы вода. Наверху что-то шуршало и поскрипывало. Иринка и сама задремала. Проснулась от треска и скрежета. Зябка поежилась. Пол бетонный, холодный, и стена тоже. Только от малыша тепло. Дядька тут же зажег свой фонарик. — Копают, — обрадованно сообщил он. — Быстро, Жанни! — Не кричите, — шепотом попросила Иринка. — Маленький же спит. — Да ладно! мотнул головой дядька. «Сейчас же нас откопают. Давай-ка сюда, в угол, а то еще придавить ненароком». Иринка осторожно перебралась в угол. Дядька устроился рядом, большой и приятно теплый. Сверху тем временем шла работа. Хрустела, скрежетала, сыпался какой-то мусор. А потом между свалившихся балок забрежил свет. Почему-то синий, такой же, как у дядькиного фонарика и в щель всунулась плоская штуковина, похожая на лапу с четырьмя металлическими когтями. Иренка испуганно вздрогнула, но дядька уверенно сказал, «Не бойся, дурочка, это же экскаватор! Откапывает нас!» э «Эй!» — закричал он, вскакивая. «Поаккуратней там, здесь живые люди!» Лапа на мгновение остановилась. Малыш проснулся, открыл сонные глазенки, огляделся непонимающе и снова пришла в движение, ловко поддев и сдвинув целую бетонную плиту. В подвал хлынул свет, сразу много света, очень странного, фиолетово-синего. Нет, это был не экскаватор, совсем не экскаватор. Дядька попятился, едва не свалился на Иринку с маленьким, нашарил свою ржавую трубу и встал в самурайскую стойку. Драться собрался. Только ничего у него не получилось. Он только раз махнуть трубой и успел. Потом это ухватило дядьку поперек туловища и вздернуло вверх, будто это был нездоровенный мужик, а какая-нибудь мышка. Но пискнул дядька точно как мышка. Потом заверещал коротко и примолк. А это метнулась к Ринке. Та успела только отпихнуть подальше малыша, вдруг не заметят, и зажмурится. Ничего не происходило. Иринка осторожно открыла глаза. Это раскачивалось в полуметре от ее лица. Иринке стало еще страшнее, но она помнила о малыше и шагнула навстречу. — На, забирай меня! — звонко крикнула она. Вернее, тонко пискнула. Это чуть отодвинулось. Иринке показалось, что оно принюхивается, хотя ничего похожего на нос у этого не было а потом раз — и это пропало. Осталась только дыра над головой. Что-то подсказывало — отсиживаться бесполезно. Трясущимися руками Иринка подняла малыша и, цепляясь за прутья вылезшей арматуры, полезла наверх. Наверху было еще хуже, чем внизу. Знакомого двора, домов ничего не было. Были развалины, из которых поднимался сизый туман. В тумане мелькали какие-то чудовищные существа, машины. «Может, это инопланетяне напали?» — подумала Иринка. Небо было жуткое, и поверх всего стоял не очень громкий, но очень страшный звук. Рев, который Иринка уже слышала, когда все началось. На куче битого кирпича огромным сломанным манекеном лежал дядька. Это не стало его жрать, убило и бросило. Иринка застыла с малышом на руках, не зная, что теперь делать, куда идти. И тут дядька зашевелился. Встал сначала на четвереньке, потом встряхнулся, как собака, и выпрямился во весь рост. Иринка в первый момент обрадовалась, что он живой, а потом испугалась еще сильнее. на лицо все время менялось, будто в жутком мультике. То становилось нормальным, человеческим, то обрастало какими-то шишками. Глаза в какой-то момент чистые и ясные, в следующем мгновение загорались красным, как у собаки в свете фар. Иринка попятилась. Или у нее галлюцинации, или это уже не дядька. Вернее, не тот, как его Павел, с которым они сидели в подвале. А дядька все менялся и менялся, и все жутче и жутче «Чужой!» — пришло на ум слово. «Точно! Чужой! Нестерпимо чужой!» — Ага, — сказал чужой голосом, похожим на голос того Павла, но только похожим. Голос этот шел как будто не изо рта. — Знакомая девочка, хорошая девочка. Жаль, что у нас с тобой было мало времени. Мы могли бы неплохо повеселиться вместе. Чужой осклабился, и стало видно, что во рту у него все красное. Иринке показалось, что язык у него раздвоенный. А может, это свет так падал? «Не будем спешить, детка. Куда спешить, если впереди бесконечность?» «Как тебе эта крошка?» «Бесконечность!» Чужой не засмеялся, загрохотал и завыл, как вагончик американских горок. Иринка не понимала, о чем он. Да и что тут понимать? Малыш на руках обхватил Иринку за шею, спрятал личика у нее в волосах. Иринка напряглась, готовая удирать, хотя понимала, что с малышом ей точно не убежать, а бросить его она не сможет. «Иди ко мне», — позвал Чужой. Голос у него стал масляный. Чужой протянул руку. Иринка увидела эту руку близко-близко. На запястье круглые часы без цифр, только с палочками. На циферблате крестик, а под крестиком надпись по-английски "Вашарон Константин». Чудовищный рев накатил сверху, ударил, как снеговой заряд. Иринку обдало холодом. Зато чужой отпрянул. «Дура!» — рявкнул он. «Брось его! Выкинь каку!» Язык у него был уже не раздвоенный, а обычный. И лицо стало нормальное, человеческое. Очень даже красивое лицо и мужественное. Почти как у Киану Ривза. Иринка всегда мечтала о таком «друге». Нет, не так. Не о лице она мечтала, а о любви. Не верю. Личина прекрасного принца осталась, но сквозь нее буграми и полохами проступал Чужой. Зачем? Не смей. Пропадешь. Чужой хотел удержать ее, но протягивать руки больше не рискнул. Идем со мной, дурочка. Со мной туда. Взмах в сторону дымящихся развалин. И нет никаких развалин. Синь и белизна морского побережья, утопающие в зелени виллы. То, что Иринка никогда еще не видела воочию и не увидит, все равно не верю. Нет там ничего. Теплое дыхание малыша согревало шею. Оно было настоящим и отделяло Иринку от морока. — Ну, твое дело, — равнодушно сказал чужой. — Каждый видит то, что хочет видеть. «А попробуй-ка разглядеть что-нибудь там». Чужой махнул рукой. Проплывший полупрозрачный клок тумана заслонил его руку, и сквозь него рука эта вдруг показала серинке чудовищной, перевитой черными жилами лапой, на которой совершенно неуместными были дорогие стильные часы. Чужой повернулся и зашагал прочь. Теперь со спины его было не отличить от настоящего дядьки в шикарном костюме но Иринка знала, что это тоже морок, потому что костюм был чистенький. Но куда теперь идти? Иринка оглянулась и не увидела ничего. Белесый туман, в котором взблескивали искры снежинки. Иринка сделала шаг. Грозный рев возник ниоткуда. Он шел со всех сторон. Иринка застыла, страх сковал ее. Малыш завертелся на руках, пытаясь высвободиться. «Пусти меня, пусти! Там мама!» Иринка не видела ничего, кроме искристого киселя, но малыш просил так жалобно, что она все-таки послушалась. Не выпуская крохотной ручонки, поставила малыша на спекшееся крошево, которое когда-то была землей. Малыш тут же с неожиданной силой потянул ее вперед. Иринка пошла, осторожно переставляя ноги. Туман был вокруг. Он щекотал ноздри, и сгущался капельками. Иринка споткнулась. Ручонка выскользнула из пальцев. «Эй!» — вскрикнула Иринка. «Эй, подожди!» Она вдруг сообразила, что не знает, как зовут малыша. Почему не спросила? Топоток маленьких ног потерялся в тумане. Иринка осталась одна. Она обернулась и поняла, что еще может выйти. Темные силуэты проступали сквозь пелену. «Нет уж!» с ожесточением подумала она пусть я не вижу куда мне идти зато точно знаю куда не пойду и осторожно начала отступать от границы от развалины вил от чужого странно но граница это все никак не удалялась. иринка пятилась и пятилась и с каждым шагом ей становилось все легче и легче будто вот вот с ней случится что- то невыразимо прекрасное Иринка вспомнила это чувство. С таким она сегодня уходила из дома. Красилась, одевалась, прятала в сумочку, подаренную Алёше, шоколадку. И тут за спиной знакомый голосок неуверенно и очень отчетливо произнес: «Ивка!». Иринка вздрогнула и остановилась. Зачем-то закрыла глаза. «Ивка!» Намного увереннее, чисто и звонко, радостно. «Ивка!» «Уже не за спиной!» «Совсем рядом!» Иринка проглотила комок в горы, открыла глаза. И засмеялась, и побежала, легко и невесомо, вслед за махонькой шустрой фигуркой, радостно подпрыгивающей и приплясывающей, туда, где двигались в голубоватом сиянии, неясные, но очень свои. И на бегу она точно так же подпрыгивала и приплясывала, от невыразимого бессмысленного счастья, какое бывает только в самом раннем детстве, и не думала ни о чем, потому что знала наверняка, что бы ни случилось с тем миром, в котором она жила прежде, для нее, для таких, как она, все будет хорошо.